Глава 38. Сокол слышит Сокольника. SpaceX. 2014-2015 годы. Грасхоппер. Желание Маска построить ракету многократного использования привело к созданию экспериментального образца Falcon 9, получившего название Грассхоппер кузнечик. Он был оснащен посадочными опорами и управляемыми решетчатыми стабилизаторами и мог медленно скакать, поднимаясь в воздух примерно на 900 метров и опускаясь обратно на Землю по техасскому испытательному полигону SpaceX в МакГрегоре. Вдохновленный наблюдаемым прогрессом, в августе 2014 года Маск пригласил членов Совета директоров SpaceX посетить полигон и воочию увидеть будущее. Сэм Теллер, чрезвычайно энергичный выпускник Гарварда и настоящий авантюрист, который фактически согласился стать у Маска директором по персоналу, работал в SpaceX второй день. Он носил аккуратную бородку, которая подчеркивала его широкую улыбку и внимательный взгляд был чуток и готов угождать людям, тогда как его начальнику это было чуждо. Раньше он работал коммерческим директором журнала The Harvard Lampoon и знал, как держать в узде чувство юмора и маниакальное рвение Маска. И даже пригласил Маска на вечеринку в замок The Harvard Lampoon вскоре после начала работы. На заседании на испытательном полигоне в МакГрегоре совет директоров SpaceX обсуждал дизайн скафандров, разрабатываемых компанией, хотя в ближайшие годы им нечего было и надеяться отправить в космос человека. Они сидели и всерьез обсуждали планы построить на Марсе город и прикидывали, что люди смогут там носить. Впоследствии восхищался Теллер и все вели себя так, словно в этом разговоре не было совершенно ничего необычного. Главным пунктом в повестке дня была испытательная посадка Falcon 9. Стоял августовский день, солнце в техасской пустыне палило, стрекотали гигантские сверчки, а члены совета директоров толпились под небольшим тентом. Ракета должна была подняться примерно на 900 метров, активировать ракеты для возвращения в атмосферу, зависнуть над площадкой и затем приземлиться в вертикальном положении. Но этого не произошло. Вскоре после взлета один из трех двигателей отказал, и ракета взорвалась. Несколько мгновений все молчали, но затем к маску вернулась жажда приключений. Он велел начальнику объекта пригнать фургон, чтобы они смогли осмотреть дымящиеся обломки. «Нельзя», — ответил тот, — «это слишком опасно». «Мы все равно поедем», — сказал Маск. «Если она взорвется, мы хоть пройдемся среди горящих обломков. Часто ли выпадает такой шанс?» Послышались нервные смешки, но все последовали за Маском. Они словно оказались на съемочной площадке какого-нибудь фильма Ридли Скотта. В земле зяли воронки, горели пустынные колючки, повсюду валялись опаленные куски металла. Стив Джарвитсон спросил у Маска, можно ли взять что-нибудь в качестве сувенира. Конечно, ответил тот и поднял один из фрагментов земли. Антонио Грасиос попытался приободрить присутствующих, сказав, что на ошибках учится. «Учитывая, какие есть варианты», — возразил Маск, — «я предпочту учиться на успехах». Это стало началом черной полосы не только для SpaceX, но и для всей отрасли. Ракета, построенная компанией Orbital Sciences, взорвалась, выполняя задачу по доставке груза на космическую станцию. Затем провалилась и российская грузовая миссия. У астронавтов на станции заканчивались продукты и необходимые материалы. В связи с этим на грузовой рейс Falcon 9, назначенный на 28 июня 2015 года, 42-й день рождения Маска, возлагались огромные надежды. Но через две минуты после старта Амортизационная стойка второй ступени, которая держала на месте бак с гелием, подогнулась, и ракета взорвалась. Falcon 9 летала без нареканий семь лет, и это стало ее первой катастрофой. Тем временем Безос добился некоторых успехов. В ноябре 2015 года Он отправил ракету в 11-минутный 100-километровый прыжок границы космоса. Направляемая системой GPS и подвижными стабилизаторами, ракета вернулась на Землю, и ее стартовый двигатель снова завелся, чтобы замедлить снижение. Раскрыв посадочные опоры, она зависла прямо над Землей, скорректировала координаты и мягко приземлилась. Безес сообщил об успехе на пресс-конференции, устроенной на следующий день. «Возможность многократного использования меняет правила игры», — сказал он, а затем опубликовал свой первый твит. «Величайшая редкость — использованная ракета. Управлять посадкой непросто, но при должном исполнении кажется, что это легко». Маску это не понравилось. Он полагал, что суборбитальный прыжок не сравнится со священным Граалем, доставкой груза на орбиту. И он разместил в Твиттер остроумный ответ. «Это Джефф Безос. Не такая уж и величайшая. Ракета «Грасхоппер» от SpaceX совершила 6 суборбитальных полетов 3 года назад и никуда не делась». На самом деле «Гроссхоппер» поднималась всего примерно на 900 метров, то есть на одну сотую от того, куда взлетела ракета «Блю Origin. Но различие Маск провел вполне справедливо. Ракеты, способные долететь до границы космоса и спуститься обратно, может, и радовали космических туристов, Но для таких задач, как запуск спутников и полёты к Международной космической станции, нужны были ракеты, сравнимые по мощности с Falcon 9. Посадка и повторное использование такой ракеты стали бы достижением совершенно другого порядка. Сокол совершил посадку. Шанс добиться этого Маск получил 21 декабря 2015 года, всего через 4 недели после суборбитального полета ракеты «Безоса». В своем неустанном стремлении победить гравитацию Маск перестроил Falcon 9 Новая модель позволяла загрузить на борт больше жидкого кислорода, сверхохладив его до минус 212 градусов Цельсия благодаря чему он становился гораздо более плотным. Как всегда, МАСК искал любые возможные способы повысить мощность ракеты без значительного увеличения ее размеров и массы. И он заставлял нас выжимать дополнительные крупицы эффективности все сильнее, охлаждая топливо, говорит Марк Джанкоса. Это было неординарно, но стало для всех нас настоящей занозой в заднице. Несколько раз Джанкоса пытался возразить, утверждая, что в результате возникнут проблемы с клапанами и протечками. Но Маск стоял на своем. «Нет никаких фундаментальных причин, по которым это не может сработать», — утверждал он. Я понимаю, что это чрезвычайно трудно, но вам просто нужно с этим справиться. Я чуть не обосрался, когда пошел обратный отсчет», — вспоминает Джанкоса. Он вдруг заметил на видео, что между первой и второй ступенью висят капли. Он не знал, что это, и если жидкий азот проблемы не представлял, то жидкий кислород из сверхохлаждённого бака мог вызвать серьёзные трудности. «Я испугался до чёртиков», — говорит Джанкоса. «Будь это моя компания, я бы отменил пуск». «Решать тебе, сказал он Маску, когда пошла последняя минута отчёта. Маск несколько секунд молчал. «Велик ли риск взлетать с жидким кислородом между ступенями?» Риск есть, но небольшой. «Хрен с ним!» — бросил он. «Взлетаем!» Через несколько лет Джанкоса пересмотрел видеозапись момента, в который Маск принял это решение. Я думал, он быстро произвел в уме сложнейшие расчеты, чтобы понять, что делать, но оказалось, что он просто пожал плечами и отдал приказ. Он интуитивно понимал, всю физику процесса. И он был прав. Взлет прошел идеально. Затем наступило 10-минутное ожидание. Планировалось, что первая ступень вернется и беспрепятственно приземлится на посадочной площадке, которую SpaceX построила примерно в полутора километрах от комплекса LC-39A. Сразу после отделения второй ступени стартовые двигатели снова завелись, чтобы развернуть первую, вернуться на мыс, поставить ее вертикально на ноги и медленно опустить на землю. Направляемая системой GPS и датчиками и управляемая решетчатыми стабилизаторами, она села на посадочную площадку. Остановитесь на секунду и подумайте, «Как же это великолепно!» Маск выскочил из командного пункта, перебежал шоссе и стал всматриваться в темноту, ожидая, когда ракета снова появится в вышине. «Давай же, спускайся! Спускайся потихоньку!» — шептал он, стоя на обочине и уперев руки в бока. Затем раздался взрыв. «Вот черт!» Бросил он, развернулся и грустно побрел обратно. Но в командном пункте все ликовали. На экранах ракета стояла вертикально на посадочной площадке, и вскоре из громкоговорителей прозвучали слова, которые Нил Армстронг в свое время произнес на Луне. «Сокол совершил посадку». Оказалось, что Маск принял за взрыв Сверхзвуковой хлопок, который раздался в момент, когда ракета снова вошла в верхние слои атмосферы. Одна из борт инженеров выбежала из командного пункта, чтобы сообщить новость. «Она стоит на площадке!» — воскликнула она. Маск развернулся и потрусил обратно к шоссе. «Ни хрена себе!» — бормотал он. «Но «Ну, ни хрена ж себе!» Вечером они все отправились в пляжный бар Фишлипс, чтобы отпраздновать успех. Маск поднял пиво. Мы только что запустили и посадили самую большую ракету в мире, воскликнул он, обращаясь примерно к сотне сотрудников и другим пораженным свидетелям торжества. Собравшиеся, принялись скандировать ⁇ США, США ⁇ а Маск скакал от радости, вскидывая в воздух кулаки. «Поздравляю, SpaceX с посадкой суборбитальной первой ступени Falcon», твитнул Безос. «Добро пожаловать в наш клуб». За волью любезности он скрыл мощный удар. Он назвал стартовую ступень, посаженную SpaceX, суборбитальной, отправив ее Тот же клуб, что и ступень, посаженную Blue Origin. Строго говоря, он был прав. Первая ступень ракеты SpaceX сама не выходила на орбиту, а лишь отправляла туда полезный груз. И все же Маск пришел в ярость. Он считал, что способность выводить груз на орбиту помещает ракету SpaceX в другую лигу.